Два музыка, русский немец, болтает за крузочки пива. Василий, э, скажи, что есть такое слово э, русский камалин? Камалин? Да. Нет такого слова? Как нет, есть такое слово? Нет такого слова. Есть Какой Камалин Бабалин? Ну есть даже песня русский такой про камалин. Песня? Да. Ну-ка. Э -э -э, что то вроде так. Э -э Kamalin, Kamalin, Kamalin, Kamoya. Kamalin, Kamalin, Kamalin, Kamoya. <hý> Прекрасно! Спору нет! Свет, мое зеркальце, заткнись! Я просто притесаться подосла! Сол! So, so. Сол! В трамвае молодой человек пытается пристать к девушке! Девушка, а что вы делаете сегодня вечером, а? Ветером сегодня как вы? <зас> Я жду ребенка! А если он не придет? <зас> Я не буду И взял ной каждой твари по паре, да за двух динозавров взял. А оба они мальчиками оказались, так они и вымерли, хотя очень старались.